Глава 3. Диалог между хозяйкой и горничной Сюзанной, который полезен про честь всем содержателям гостиниц и их слугам. Прибытие молодой прекрасной дамы и её приветливое обращение, могущее послужить для знатных особ уроком, как снискать всеобщую любовь. Хозяйка гостиницы, вспомнив, что единственным человеком ещё не спавшим, в то время, когда была выломана дверь, была Сусанна, тот ещё отправилась к ней разведать о причине беспорядка, а также о том, кто такой незнакомец и когда и как он приехал. Сусанна рассказала всё, что уже известно читателю, уклонившись от истины лишь в некоторых подробностях, для неё неудобных и совершенно умолчав о полученных деньгах. Но так как хозяйка в предисловии к своим расспросам Долго с участием говорила о страхах миссис Воттерс касательно замыслявшегося покушения на её добродетель, то сузанна попробовала было успокоить тревогу госпожи своей, в которой та, по видимому, пребывала, поклявшись, что собственными глазами видела, как Джонс соскочил с постели миссис Воттерс. Эти слова привели хозяйку в крайнее раздражение. Полна молодость вздор, вскликнула она: "Разве женщина стала бы кричать и выдавать себя, если бы это было так? Скажи на милость, разве тот крик, который слышали человек 20, не есть лучшее доказательство добродетели, которое может дать женщина? Прошу сударяня не распространять такой клеветы на моих постояльцев, ведь она вредит не только им, но и всему дому, а в нём нет места для бродяг и голодранцев" значит, прикажете не верить собственным глазам, — сказала Сусанна. — Конечно, и глазам не всегда надо верить, — отвечала хозяйка. Я бы и своим не поверила, когда дело идет о таких прекрасных людях. Уже полгода, как никто, не заказывал мне такого ужина, какой я им подала вчера вечером. И такие они покладистые, такие невзыскательные, что нисколько не жаловались на мою ворчестерскую грушовку, которую я им продала за шампанское. Да и то сказать, моя грушовка такая вкусная и для здоровья полезная, что не уступит лучшему шампанскому в королевстве, иначе я не посмела бы подать ее, а они выпили две бутылки. Нет, нет, никогда не подумаю худого о таких рассудительных, прекрасных людях. Такими доводами Сусанна была приведена к молчанию. И госпожа её перешла к другим предметам. Так ты говоришь, продолжала она, что этот незнакомый джентльмен приехал на почтовых, и с лошадьми его остался слуга, но, ну, значит, и он из господ. Почему же ты не спросила его, не хочет ли он поужинать? Кажется, он в комнате другого джентльмена. Поди же и спроси, не надо ли ему чего? Может быть, он чего закажет, когда увидит, что в доме не все спят и есть кому приготовить? Да только не надевай, как всегда, глупости. Не вздумай сказать ему, что огонь погас и куры ещё не зарезаны. И если он потребует барашка, не сболтни, что его у нас нет. Мисник я знаю резал барана перед тем, как я собиралась идти спать. И, наверное, не откажется отрезать тёплый кусочек, коли я попрошу. Вступай же. Да помни, что у нас есть все сорта баранины и курятины. Иди отвори двери, скажи: "Вы звали джентльмены?" А если они ничего не ответят, спроси, что его милостью угодно будет заказать на ужин. Не забудь только прибавить его милости. Ступай. Если ты не будешь внимательней ко всем таким вещам, из тебя никогда ничего не выйдет. Сюзанна отправилась, но скоро вернулась, доложив, что оба джентльмена улеглись на одной постели. Два джентльмена на одной постели ужаснолась хозяйкой. Не может быть. Да это голь перекатная, а не джентльмены, бьюсь об заклад. И прав был молодой сквайр Олгерти, подумав, что молодчик затеял ограбить её милость. Ведь если бы он взломал дверь в комнату дамы с джентльменскими намерениями, то не улезнул бы в комнату занятую другим, чтобы соэкономить на ужине и постели. Заведомые воры, а поиски жены один только пред Режайки перед цами мистера Фицпатрика совершенно несправедливы, ибо он был природный дворянин, хотя и без гроша за душой, и если и мог в чём упрекнуть своё сердце и голову, то уж никак не в присмагательстве и не в скаредности. Напротив, он отличался такой щедростью, что получив за женой очень хорошие приданые, промотал его до последнего гроша за исключением небольшого капиталца, записанного на её имя. Желая завладеть и им, он начал обращаться с женой так жестоко, вдобавок ещё бешено ревнуя её, что заставил несчастную бежать из дому. Проделав в один день длинный утомительный путь из Честера, да ещё получив в схватке с жонцом несколько увесистых ударов, Джентльмен этот почувствовал себя настолько разбитым физически и удручённым душевно, что у него пропал всякий аппетит. После досадного приключения с миссис Воттерс, которую, доверившись указаниям служанки, он принял за свою жену, ему совершенно не пришло в голову, что миссис Фитцпатрик всё же могла находиться в доме, хотя бы особо, к которого он ворвался, её и не было. Вот почему он послушался приятеля, посоветовавшего ему прекратить на сегодня дальнейшие поиски и принял любезно предложенную им половину постели. Лакей и форейтор были в другом расположении. Они проявляли куда больше прыти на приказание, чем хозяйка на услуги. Однако, получив от них удовлетворительные сведения о положении вещей, и убедившись, что мистер Фицпатрик не вор, она согласилась, наконец, подать им кусок холодной говядины, которую они уплетали с большой жадностью, когда в кухню вошел Партридж. Сначала его разбудила суматоха, о которой перед этим у нас шла речь, а когда он попытался снова соснуть, устроившись поудобнее на подушке, сова закатила ему под окном такую серенаду, Тобедняга в неописуемом страхе соскочил с постели и наскоро накинув на себя платье, бежал под защиту людей, голоса которых доносились из кухни. Пориход его удержал хозяйку, которая уже собралась отправиться на покой, оставив двух гостей на попечение в сусанны. Она рассудила, что с другом молодого сквайра Олверти нельзя обращаться так пренебрежительно особенно после того, как он потребовал пинту глентвейна. Хозяйка тотчас же повиновалась, поставив на огонь заказанное количество грушовки, которая отлично сходила у неё за любую марку вина. Локи ирландец отправился спать. Его примеру хотел было последовать Фрейтер, но Партриш попросил его остаться и распить с ним вино, на что тот с благодарностью согласился. Дело в том, что учитель боялся возвращаться в постель в одиночестве, не зная, как скоро он может лишиться общества хозяйки, он решил обеспечить себе общество фарисееры, в присутствии которого не страшился ни чёрта, ни его прислугников. В это время к воротам подъехал другой фарисеер. Посланне на разведки, Сюзанна, вернулась в сопровождении двух молодых женщин в амазонках причём на одной из приезжих амазонка была так богато расшита, что партыж и фарейтер тотчас же повскакали с мест, а хозяйка рассыпалась в поклонах и либезных восклицаниях. Дама в богатом костюме проговорила с приветливой улыбкой: "Если вы позволите, сударыня, я несколько минут погреюсь у вашего кухонного огня, потому что на дворе очень холодно" но только, пожалуйста, пусть никто не беспокоится и не встаёт с места. Последние слова были обращены к Партиджу, который отступил в дальний конец комнаты, охваченный благоговейным трепетом при виде роскошного платья дамы. Дама эта, однако, имела и большие права на уважение. Она была одной из первых красавиц на свете. Дама настойчиво упрашивала Партиджа вернуться на свое место, но все ее просьбы были напрасны. Тогда она сняла перчатки и протянула к огню руки, имевшие все свойства снега, за исключением способности таять. Спутница ее, это была никто иная, как ее служанка, последовала примеру своей госпожи и обнажила нечто под свету и температуре в точности похожей на кусок мороженого мяса. Надеюсь, сударыня проговорила последнее, Вы не вздумаете ехать дальше сегодня ночью? Я ужасно боюсь, ваша милость, что вы не перенесёте такой усталости. "Понятное дело", воскликнула хозяйка. "Её милость не может иметь такого намерения. Боже мой, ехать дальше ночью! Умоляю вас, ваша милость, и не думайте об этом. Разумеется, вашей милости нечего и думать об этом. Что угодно будет вашей милости заказать на ужин? У меня есть баранина всех сортов и превосходные цыплята". «Мне кажется, сударыня, — отвечала дама, — сейчас время скорее для завтрака, чем для ужина. Но есть мне совершенно не хочется. Если я останусь, то только прилягу на час или на два. Впрочем, если можно, сударыня, верите мне приготовить немного саквея, только пожиже и послабей. «Слушай, — сударыня, — отвечала хозяйка, — у меня есть превосходное белое вино». «Так у вас нет саквея? — сказала дама. — Как не выйти?» Есть, если угодно Вашей милости, во всей Англии такого не сыщешь. Но позвольте просить Вашу милость скушать чего-нибудь. Право, не могу, отвечала дама. И я буду Вам примнога обязана, если Вы велите поскорее приготовить мне комнату, потому что через 3 часа я снова сяду на лошадь. Эй, Сюзанна, крикнула хозяйка. Топицы ли ещё камин в диком гуще? К сожалению, с ударыне все мои лучшие комнаты заняты. Сегодня у меня ночуют несколько больших господ, один знатный молодой сквайр и другие благородные господа. Сюзанна отвечала, что в Диком Гусе остановились ирландцы. "Ну на что это похоже", воскликнула хозяйка. "Почему, скажи, на милость, ты не оставила лучших комнат для знатных господ? Ведь ты же знаешь, дня не проходит, чтоб к нам не заехал важный барин". Впрочем, если они джентльмены, так, наверное, уступят свою комнату для леди. Нет, не надо, возразила дама. Я не хочу, чтобы кого-нибудь беспокоили ради меня. Если у вас есть опрятная комната, хотя бы самая простая, то она прекрасно мне подойдёт. Пожалуйста, сударине, не хлопочите так за меня. Конечно, сударине, у меня есть такие комнаты, прекрасные комнаты, но они всё-таки недостаточно хороши для вашей милости. Впрочем, если вы настолько снисходительны, то я велю Сусанне сию минуту развести огонь в розе. Это лучшее, что я могу вам предложить. Угодно будет вашей милости тотчас подняться наверх, или вы желаете подождать, пока разгорится огонь? Мне кажется, я достаточно согрелась, отвечала дама, и готова идти тотчас же. Боюсь, что уж и без того я слишком долго продержала на холоду все общество, в особенности вот этого джентльмена, она указала на партриджет. При такой ужасной погоде мне право неловко прогонять людей от огня. С этими словами она удалилась со своей горничной, предшествуемой хозяйкой, которая несла две свечи. Про возвращение этой доброй женщины весь разговор в кухне сосредоточился на прелестях приехавшей молодой леди. В самом деле, в совершенной красоте есть сила, против которой почти невозможно устоять, даже хозяйкой Не слишком довольная отказом гостьи от ужина, объявила, что никогда в жизни она не видела такого очаровательного создания. Партридж пустился расточать самые неумеренные похвалы её наружности, хотя не мог даже удержаться от некоторых комплиментов золотому шитью её платья. Форейтер привозносил её доброту и был всецело поддержан другим форейтером, вошедшим теперь в кухню. «Истинно добрая барыня, скажу я вам, — сказал последний, — даже бессловесную тварь жалеет. В дороге то и дело спрашивала меня, как, по-моему, не утрудит ли она лошадь такой быстрой ездой, а, входя в гостиницу, строго наказала задать им овца в волю. Вот какие чары заключены в приветливости и какие похвалы вызывает она у людей всякого звания. Право ее можно сравнить с пресловутой Миссис Хасси, известная портниха на странде, прославившаяся изготовлением дамских нарядов. Примечание автора. Миссис Хасси, портниха, действительно жившая в Лондоне и пользовавшаяся большой известностью. Существует рассказ, что Фильдинг обещал вывезти ее в Томми Джонсе, но позабыл об этом и лишь в последнюю минуту, когда книга была уже в наборе, внес ее имя в текст. Как и эта дама, она выставляет в самом выгодном свете достоинства женщин и скрашивает и скрывает ее недостатки. Краткое размышление, от которого мы не могли здесь удержаться, показав читателю привлекательность любезного обращения, теперь же истина требует, чтобы мы противопоставили ему обратное явление Бога.